Абсурдное творчество. Философия и роман. В разреженном воздухе абсурда все эти жизни могут длиться лишь благодаря нескольким глубоким мыслям, сила которых позволяет им дышать. В данном случае речь пойдет об особом чувстве верности. Мы видели людей, которые сознательно выполняли свой долг во время глупейших войн и не считали при этом, что вступает в противоречие с самими собой. Главное для них ни от чего не уклоняться. Утверждение абсурдности мира есть своего рода метафизическое счастье. Завоевание или игра, несчастливость любви, абсурдный бунт, Таковы свидетельства человеческого достоинства в той войне, где человек обречен на поражение. Речь идет исключительно о верности правилам сражения. Этой мысли достаточно. Она поддерживала и поддерживает целые цивилизации. Войну невозможно отрицать. В ней либо умирают, либо ею живут, так и с абсурдом. Нужно дышать им усваивать его уроки и воплощать его. В этом смысле творчество есть по преимуществу абсурдная радость. «Искусство и ничего, кроме искусства», — говорит Ницше, — «искусство нам дано, чтобы не умереть от истины». В опыте, который я пытаюсь здесь описать и дать почувствовать в нескольких его модусах, страдание появляется вместе со смертью другого. Детские поиски забвения и удовольствия отныне оставлены. На их место приходит лихорадочное напряжение, с которым человек противостоит миру, и упорядоченный бред, заставляющий его все принимать в этом мире. В этой вселенной единственным шансом укрепиться в сознании, зафиксировать в нем свои дерзания, является творчество. Творить значит жить вдвойне. Неуверенный и тревожный поиск Пруста, его кропотливое коллекционирование цветов, вышивок и тревог не означает ничего иного. Но в этих поисках все же не больше смысла, чем в непрерывном творчестве, которому каждодневно предаются комедиант, завоеватель и все люди абсурда. Все они хотят сыграть, повторить, Воссоздать свою реальность. В конечном счете мы получаем образ наших собственных истин. Для отвернувшегося от вечности человека все сущее есть лишь нескончаемая пантомима под маской абсурда. Творчество — великая пантомима. Об этом заранее известно людям абсурда, а потому все их усилия направлены на изучение, освоение и обогащение того острова без безбудущности, на который они высадились. Но сначала требуется знать, ибо обнаружение абсурда совпадает по времени с остановкой. Тогда вырабатываются и вступают в свои права все последующие страсти. Даже у людей, лишенных Евангелия, есть своя гора Элеонская». На ней тоже нельзя дремать. Абсурдному человеку уже нет дела до объяснений. Он должен испытать и описать испытанное. Все начинается с беспристрастной ясности видения. Примечание. Гора Элеонская. В Евангелиях та гора, на которой находится Гефсиманский сад где Иисус Христос молился, чтобы, если возможно, миновала его чаша сия, куда предавший его Иуда приводит множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных, чтобы арестовать Христа. Описание — таково последнее притязание абсурдного мышления. Столкнувшись с неразрешимыми парадоксами, наука также оставляет свои предположения и останавливается на созерцании и изображении вечно девственного пейзажа явлений. Взирая на мирские образы, мы понимаем сердцем, что охватывающие нас при этом чувства...